Глава 10. Амир Аль-Мадина Отряд выехал из южных ворот, и Мал лишился покоя. Он отешал себя, что страсть к Небуру не более, чем иллюзия. Нет такого места на земле, где можно укрыться от лесного воина. Мал взглянул на вооруженных с головы до ног Небурцев и горько усмехнулся. Принц, так же, как и Верн с Морквардом, получил коня из Небурских конюшен. Тот был хорошо выучен но что-то мешало принцу на нем ехать. Он спешился, повел коня под усы, и только тогда заметил, что жеребец смотрит на дорогу со страхом и обреченностью, а из глаз его текут слезы. Мал ощутил присутствие призрака. «Дальше я поеду один». «Я должен поехать с тобой», — сказал Бердон. Мал не обрадовался желанию Небурца, но признал, что это не прихоть. В присутствии призрака не издавая ни звука. Говорить можно, когда у него возникнет тело. Показалось дымчатое облако. Приблизившись, оно сгустилось в тело старика. Лесной воин взял под усы коня Бердена. «Я больше не трону твой город, бесстрашный рыцарь. Скажи это тем, кто послал тебя». «Ты говоришь от своего имени или от имени того, чью армию ты вел?» «Было сказано от имени того и другого». Лесной воин обратился в призрака и исчез. Мы возвращаемся. Прощай, Мал. Не бур благодарить тебя. Сказал Бердон и развернул коня. Пусть боги хранят ваш город. Крикнул вслед свет ему Мал. Подъехали в Верн и Морквард. Что происходит? Спросил Монгол. Я хочу говорить с лесным воином. Но разве ты не разговаривал с ним только что? Нет. Он говорил с Берданом. А с тобой? Меня он не удостоил даже взглядом. Может, ему нечего тебе сказать? Я чувствую его присутствие. Вижу, мы здесь лишние, сказал Моркурт, и они с Верном поехали вслед за Берданом. Мал проводил их глазами, обернулся и увидел, что старик стоит напротив него. Если ты хотел показать мне свою силу, то добился цели. Лесной воин молчал, мал едва сдерживал гнев. Зачем ты напал на город и убивал его жителей? Чем ты был недоволен? Как ты смеешь разрушать столь разумный и прекрасный мир? Я поглощаю жизнь, достойную смерти. Моя пища гнилые плоды. Таково мое проклятие. Я пожираю падали и превращаю в прах то, что должно стать прахом. «Все то, чем ты восхищался в небуре, все то, перед чем ты благоговел, делало твою душу ленивой и насытной, потому что все это прах и тлен». Мал признал, что город восхитил его ум и парализовал волю. Он разжег в нем любопытство и не хотел отпускать от себя. Мал искал причину, чтобы остаться, и она тут же находилась сама собой. Жара — желание познать, увидеть и объяснить. История, случившаяся с ним в Саисе, повторилась, если бы не лесной воин, как знать, сколько еще причин нашлось, чтобы задержаться в небуре. Оставь все, что уводит тебя от истинной цели, призвал старик. Ты снова вывел меня на этот путь. Я лишь очищаю его от всего наносного. Какие бы чувства тобой не овладевали, ты должен освободить оборотня. То есть умертвить его, ты ведь этого добиваешься. Твой долг идти за ней, иначе ты предашь самого себя. Я иду за ней, чтобы примириться, а не чтобы убить. У нас с тобой разные цели. Тебе не следует помогать мне. Твои слова ничего не меняют. Я буду следовать за тобою и оберегать тебя. Ради чего? Вот дел оборотня не зависит от того, какое решение ты принял. Мал был рад тому, что лесной воин не собирался покидать его и больше не требует убить оборотня. И это же настораживало. Если верить его словам, смерть оборотня неизбежна. Мал не сможет предотвратить ее. Неужели ты думаешь, что можешь себе позволить пощадить ее? Загляни в самого себя, и ты поймешь, что жаждешь ее смерти не меньше меня. Призрак говорил, будучи уверен в том, что Мал всецело принадлежит змею. Или же ему ничего не осталось, как следовать за принцем и ждать, что будет дальше. Но если прежде Мал не принимал оборотня, теперь он ждет встречи с ней. Когда душа Маргариты вернется в прежнее тело, он обязательно повезет ее в Небур. Что бы ни говорил лесной воин об этом городе, он полюбил его так сильно, что не пожалел о промедлении на пути к возлюбленной. Я не могу не думать о Небуре. У Небурцев есть доблесть, но нет силы. В их телах царят души, повенчанные со смертью. — Что если и моя душа повенчана со смертью? — сказал принц. Старик обратился в призрака и исчез. Мал пересказал спутникам состоявшийся разговор и словно бы камень снял с души. — Страсть разит тебя, как меч, а пустынный дух отвращает от беспечности, — заметил Хуфтор. — Помни о благочестивом абу арус -Ар что купил вереницу повозок сахара и приказал изготовить из него замок с башнями, залами и цветными колоннами. Когда все было готово, он призвал братьев по вере уничтожить его. «Кто попадает во власть своих желаний, забывает об истине и сбивается с верного пути», — сказал капитан. «Что-то я не могу понять, о чем вы говорите», — вступил разговор Моркварт. «Но вот тебе и мое слово, Мал. Твоя дружба с призраком мне не нравится». Я ему не доверяю. Хватит с меня того, что его твари чуть не убили нас. Вспомни, как он спасал нас. Кто остановил оборотня, набросившегося на меня в пустыне? Кто не позволил пуститься в гибельную погоню за стаей разбойников?» — возразил Мал. «Пустынный дух всегда знает, что делать. Его век исчисляется тысячелетиями. Они стерли ложные надежды. Смирение делает его неуязвимым». Моркварт прав. Тебе следует быть осторожнее, сказал Хувтор. Путники вернулись в замок Дона Мигеля, собрали вещи, навьючили верблюдов и поехали по северной дороге. Мал с нетерпением ожидал появления леопарда. Время тянулось все медленнее. Мало прошибло потом. Верн посмотрел ему в глаза с готовностью исполнить любую просьбу. Где леопард? не сдержался мал. Мы еще слишком близки к границам Небура, мой принц. Вчера ему это не помешало прийти на выручку. Скачущие впереди Хофтор и Морквард неожиданно рассмеялись. Всю дорогу они вели оживленную беседу. Пытаясь отвлечься от мучительного ожидания, Мал прислушался к их разговору. «Если ни во что не ставишь женщину, она тебя чтит. Если бегаешь за ней, она первой будет тебя презирать». Эти слова принадлежали Моркварду. «Так ведут себя нечестивые женщины». Как бы долго не длилась наша жизнь, случай встретить деву возвышенных нравов остается так же мал, как у странника, ищущего источник воды в бескрайней пустыне. Своим благочестием она равна сотне высокородных мужчин. Я бы сравнил ее с сотней повозок хорошей снеди. — Скажи, Хувтор, неужели ты до сих пор блуждаешь в поисках этой сотни повозок, отказывая себе в хорошем ужине и кувшине вина? — сказал Моркурт и расхохотался. Пристрастившись к женским объятиям не обретет благо», — ответил бедуин. Моркварда охватил новый приступ хохота. «Кто отказывает себе в общении с женщинами, сохраняет неприкосновенным то, что дороже всего на свете? Мир своей душе», — добавил Хуфтор. Морквард вдруг задумался. «Не хочешь ли ты сказать, что женщина — наказание для мужчины?» Кому-то жена нужна так же, как голодному пища. Без нее он не может обуздать вожделение. Такие ублажают плоть и умерщвляют дух. Кто-то женится ради продолжения рода, надеясь, что женщина принесет ему сына. А он поступает безрассудно. Сын поначалу станет поедать его пищу, потом, когда подрастет, примется похищать мысли, чтобы снискать репутацию разумного. А когда его начнут чтить, Он вздумает, что пришло время возлечь на постель отца и вытолкает ее хозяина на тот свет. Другой подвержен страстями, и думает, что жена изгонит шайтанов из его души. Он не только слаб, но и пустоголов. Он не знает, что теперь им будут повелевать как его собственные страсти, так и страсти жены. С этих пор они с удвоенной силой будут стегать его, гнать во все стороны, пока тот не издохнет, как загнанная лошадь. Находятся и такие, что боятся пристать перед Аллахом холостыми, и берут себе жены старуху. Они ждут, что та умрет через год или два, а они проведут остаток жизни со знанием исполненного долга. Они тут-то было. Старуха начинает выпроваживать мужа в могилу вперед себя. Тот, кто женится, превращается в человека, чье сердце изъедено заботой. По мне, так лучше сразу перерезать себе горло. Хавтор замолк. А Моркурт признался, что он как раз относится к сближению с женщинами как к пище. Стоит ему оказаться в городе, он вынужден искать случай, чтобы утолить голод. Мал задумался, что значит для него Маргарита. Ведь влечение к ней нельзя свести к одному желанию получить наслаждение. Возможно, Хофтор умышленно не упомянул что-то еще, что могло бы объяснить причину его связи с Маргаритой. Мал нагнал проводника. «Скажи, Хувтор, разве нельзя быть счастливым в любви?» «Разумеется, можно. Какое счастье ты предпочитаешь? Ублажать плоть, воспитывать детей, жить в довольстве и богобоязненности? Какое тебе больше по сердцу?» «Ни одно из них. Я вижу счастье в том, чтобы всецело принадлежать любимой. Ты так же безумен, как и все остальные», — оборвал его Хувтор. Я знал одного высокородного человека, взявшего в жены принцессу из Византии. Кожа ее была мягкой, как шелк, и белой как морская пена, а глаза огромные, как у Газели. Она так пленила сердце мужчины, что он каждый день посвящал исполнению ее желаний. Их поток был неиссякаем. Жена, добиваясь от мужа одного, уже мечтала о другом и так пока не умерла. Когда это случилось, муж оплакивал ее, как собака, потерявшая хозяина. Клянусь Аллахом, он был слаб в вере. Я говорю о любви к женщине, не затмевающей любовь к истине, а сливающейся с ней. Выразим мысли яснее. Мал задумался. Как рассказать о чувстве свободы, обретенном им рядом с Маргаритой? Мужчина счастлив с женщиной, когда они стремятся к истине и та пронизывает светом их страсть. Мал замолчал в ожидании ответных слов Хуфтора. «Это лучше сказанного тобой прежде, но ты сам себе противоречишь. Страсть — повреждение души и затмение разума. Когда мужчиной овладевает страсть, он боготворит женщину и начинает благоговеть перед ней, а не перед Аллахом. Страсть и истина несовместимы. Одна ослепляет разум, другая просветляет его». А как же страстное стремление к Богу! Отшельники, как христиане, так и мусульмане со страстью, помышляющие о Боге, встречали на пути искушения, против которых не могли устоять. Мал обернулся к Оциана. «Что скажешь ты, капитан?» Оциана бросил взгляд на Иллин, та ответила ему улыбкой. «Счастье — слияние воедино двух душ, устремленных к истине» если они благочестивы, — уже без прежнего пыла уточнил Хуфтор. Если ты рядом с женщиной испытываешь мир и покой, цени ее как драгоценную жемчужину. Но если она вселяет в тебя раздор, если дух твой начинает томиться, то возьми самую быструю лошадь и скачи прочь, куда глаза глядят. — Давайте-ка лучше поедим, — предложил Морквард. От этих разговоров мне что-то есть захотелось. Мал с стоит стоят на центральной площади Небура. «Я обязательно вернусь», — говорит принц. «Этот город безжизненен», — отвечает Бердон, и преображается в лесного воина. «Безжизненен», «безжизненен», «безжизненен», — отдаются слова эхом. Здания начинают сыпаться, как карточные домики. «Оставь город в покое», — кричит малолесному воину. «Слышишь? Не смей его убивать». «Ты сам убиваешь его». Отвечает призрак. Мал чувствует себя убийцей и разрушителем. «Что ты творишь?» — кричит он. «Открой глаза!» — слышит Мал собственный голос со стороны. «Кто это сказал?» — проносится мысль в голове. «Где ты? Покажись!» — вопрошает он пустоту. «Смотри!» Мал держит в руках окровавленную лошадиную голову. Он отбрасывает ее в сторону и оборачивается. Конь обезглавлен. Животное бьется в судорогах, из прирубленной шеи хлещет кровь. В руке у Мала кинжал. — Так это я убийца? — раздается рык леопарда. Мал в ответ шипит. Зверь рычит еще сильнее. Кто-то набрасывается на него и наваливается всем телом. — Зачем ты убил коня? — слышит Мал голос Моркворда и просыпается. Верн прижимал его к земле. — Что здесь произошло? — спросил Ховтор. Верно высвободил Мало. Я заснул у костра, потом встал, вынул кинжал из связки и вонзил его в шею рыжему коню. Потом появился леопард и зарычал. Я зашипел ему в ответ. Мал задумался на мгновение и продолжил. Из шатра вышла Иллен и тоже зашипела на леопарда. Зверь зарычал вдвое сильнее. И тут выскочил Верн. — Чем тебе помешал конь? — недоумевал Моркварт. Это был не совсем я, Моргвард. Коня решил убить змей. Что-то я не понимаю, принялся рассуждать Ховтор. Раз ты знал, что это змей, почему не помешал ему? Или ты был в беспамятстве и не мог противостоять чужой воле? Это было как во сне. Но я понимал, что мне снится сон. Я знал, что через меня действует змей и позволил ему использовать мое тело. У меня не было ни малейшего желания препятствовать. Коин должен был умереть!» — прокричал Мал и продолжил спокойным голосом. «Я сожалею о его смерти, но когда я убивал, у меня не было ни капли жалости». «Понимаешь ли ты, что шайтан пленил твою душу?» — спросил Хувтор. «Илин, я дважды видел, как в тебе пробуждалась змеиная сила». Мал посмотрел на русалку. «Ты знаешь о ней больше, чем я. Расскажи, прошу тебя». «Илин не сможет тебе ничего рассказать». — вступил в разговор капитан. — Так же, как и ты не сможешь рассказать ей о змеиной силе. Но можешь быть спокоен. Она не нанесет тебе вреда. Ты ошибаешься. Вспомни, как сила отозвалась на поцелуй оборотня. Пойми, что она мудра, и прими ее как дар. Тогда все было иначе. Сила помогла мне справиться со злодеями, а когда я был заточен заточении, она выпустила нас. Сила действовала в согласии со мной. Когда оборотень в третий раз поцеловала тебя, ты был захвачен страстью. И сила сняла с тебя вожделение, дала тебе спасительный сон и покой. Тогда она действовала без твоего согласия, но тебе во благо. Ты ведь не знаешь, почему змей убил коня. И я не знаю. И никто не знает. Почему бы тебе не допустить, что ты можешь заблуждаться, и сила защищает тебя? Ты говоришь глупости. Мал перебил капитана. Как можно доверять силе, когда у тебя есть лишь смутные представления о ней? Ты слепо веришь в ее мудрость и справедливость. Змей подчинил мою волю и заставил меня убивать. Что, если он решит уничтожить Маргариту и каждого из вас? Если бы змей хотел этого, он бы давно это сделал. Уверенность капитана в благости змеиной силы настораживала так же, как и прежняя уверенность Дона Мигеля в том, что враг не прорвется в небур. Я сожалею, что не избавился от змея в Саисе. Сегодня бы не раздумывая я пошел по пути человека. Капитан и Иллин скрылись в шатре. Морквард подбросил сухих веток в костер. Хофтор молился. Верн смотрел на пламя, поглаживая усы. Утром проводник подвел путников к останкам убитого жеребца. Этот конь был болен редкой неизлечимой болезнью. Из-за него мы могли потерять бы всех остальных лошадей. «Ты был прав, когда говорил, что Иллин похожа на тебя», — сказал, обращаясь к Малу, капитан. «В ней живет как змеиная, так и человеческая сила. У каждой свое предназначение. Если одна и действует без согласия другой, то для того, чтобы не разрушать твои представления о самом себе. Твой ум еще не готов принять змеиную логику. Когда ты поймешь ее, то сможешь управлять силой». Пока достаточно того, что она оберегает тебя помимо твоей воли. Мал не принимал слова капитана, но и не спорил с ним. Он сравнивал человеческую и змеиную силы. Первая явная, вторая скрытая. Человеческая сила может быть истинной и ложной. Про змеиную же нельзя сказать сразу, во благо она или во зло. Поэтому ее проявление вызывает такой страх. Она дает ощущение могущества и превосходства над другими, с чем расстаться труднее всего. Ведь ни у кого из людей нет змеиного торса. Разве можно отказаться от неуязвимости? Выходит, что змеиная сила выгоднее человеческой. Тем более сейчас, когда Мал рассчитывает с ее помощью освободить Маргариту. Если верить Хуфтору, Эблис проник в его душу и пленил ее. От этой мысли Мало хватило дрожь, и тело налилось яростью. Он хотел было закричать, но услышал рык леопарда, и тот выразил все, что он чувствовал. Примирить две силы невозможно. Но отказываться от какой-либо из них он не собирается. Со смертью коня среди путников зародилось отчуждение. Они преодолевали бесконечные дороги, вместе принимали пищу, сражались плечом к плечу, но мало не чувствовал прежней близости. А была ли она прежде? Морхард привязан только к Хувтору. Эти двое могли ссориться, хохотать, но искры злобы и зависти никогда не проскакивали между ними. Ховтор сдержан в отношениях с капитаном. И хотя тот умен, рассказывать историю он предпочитает мне и Моркварду. Верн ровен со всеми, его преданность не вызывает сомнений. Мал понимал, что для него нет никого ближе Верна. Он доверял ему, ценил его заботу и постоянство. Капитан был когда-то весел и хвастлив. А теперь, после того, как встретился с Силин, стал холоден и почтителен. Морквард смел и решителен, но упрям и бесчувственен. Его изъяны восполнял рассудительный и осторожный Ховтор. Все они обладали достоинствами и недостатками, которые и объединяли их, и разводили в разные стороны. Связь между ними была слишком хрупкой. Любая случайность могла разрушить их союз. В ближайшей от небора деревне мало отпустил Леопарда, но тот не стал его покидать. Ховтор признался, что никогда здесь не останавливался и ни с кем из местных не разговаривал. — Я думал, что в Египте не осталось неизвестных тебе мест, — сказал Мал. — Может, объяснишь, почему в этой деревне нет ни одной собаки? — Думаю, что они извели их из-за поверья, что дом, где живет собака, — пристанище мертвых, и в нем не будет детей. Быть может, они боятся собачьих зубов. Как считают мусульмане, собачий укус лишает возможности попасть в рай. Дом, где принимали гостей, стоял на окраине и был выше и шире всех остальных деревенских строений. Договорившись с хозяевами об оплате, они отвели лошадей в просторный загон для скота. Там стояли корова с теленком, осел и черный жеребец. Путники расположились под навесом. Чтобы накормить семью и постояльцев, хозяйка варила похлебку под открытым небом. Двое детей вынесли из дома фрукты, мед и чаши с мильным напитком. Сквозь дверной проем было видно, как хозяин, сидя в плетеном кресле, мастерил ускускать дерево фигуру лошади. Под креслом сидела кошка. А у ног спал гусь. Было несколько странно, что его держали отдельно от прочей домашней птицы. Леопард поначалу сидел рядом, потом осторожно заглянул в дом и нарушил покой его обитателей. Кошка выгнула спину, вскочила хозяину на колени и зашипела. Гусь проснулся, вытянул шею в сторону леопарда, загоготал и захлопал крыльями. Леопард вернулся под навес и лег, положив морду на передние лапы. «Все кошки и гуси Египта находятся под защитой бога Амона и его супруги Мут. Они почитаются, как священные животные», — пояснил Хуфтор. «Как они уживаются», — удивился Мал. «У кошки есть острые когти, у гуся мощный клюв. Неизвестно, кто бы вышел победителем в драке. Так что они предпочитают жить в мире». Хозяйка предложила постояльцам сварившуюся похлебку и принялась кормить птиц. К ее ногам сбежались куры. До сих пор мирно дремавший леопард поймал зазевавшуюся птицу и перекусил ей горло. Мал пристыдил его. «Я хочу есть», — произнес леопард с невинным взглядом. Хозяйка с ужасом наблюдала за тем, как зверь поедает курицу. Едва она пришла в себя, то потребовала, чтобы путники покинули их дом, пока кто-нибудь еще из-за питателей двора не лишился жизни. Мал пообещал втройне платить за всех, кто нечаянно попадет в пасть к леопарду. «Щедрая плата за ужин, и ночлег нисколько не успокоили хозяйку». «А вы должны мне пообещать, что он больше никого не тронет», — сказала женщина, пристально глядя в глаза леопарду. Тот тоже смотрел ей в глаза. «Обещай мне, что ты никого не тронешь. Потребовал мал». «Обещаю», — сказал леопард и отвел взгляд. Хозяйка успокоилась и предложила занять все комнаты в доме, а леопарду любое место во дворе. Где будете спать вы и ваша семья? Хозяйка указала на плоскую крышу дома, где под навесом стояли четыре лежанки, две маленькие и две большие. Мал и Верн заняли одну комнату из четырех, Хуфтор с Моркуродом другую, или на капитан расположились в третьей, на верхнем этаже. Ночью мал разбудил Верн. Принц, в доме нет ни хозяйки, ни хозяина, ни их детей. Может быть они куда-нибудь выше? Ворота заперты изнутри. Что ж, Давай попробуем их найти. Не стоит будить всех остальных. Они оделись, вооружились мечами и вышли во двор. Верн освещал дорогу масляной лампой. Леопард лежал снаружи, прикрыв глаза. Ты не видел, куда делись хозяева дома? Спросил Мал. Видел. И где же они? В конюшне. Верн осветил ворота конюшня. Они были закрыты изнутри. Ты уверен, что там люди? Продолжал спрашивать Мал Леопарда. Они не люди. Мал оживился. Кто же они? Они лошади. Леопард говорит, что хозяева дома вовсе не люди, а лошади. Мал перевел слова зверя Верну. «Хорошо, что лошади, а не крокодилы», — сказал Верн, почувствовав затылок. «Славная лошадиная семейка. И что мы будем делать? Не будем вторгаться в их прибежище. Подождем, пока они вернут прежний облик». Что, если они больше не станут лошадьми? — Станут, — сказал Леопард. — Почему ты уверен в этом? — спросил Мал. Зверь не ответил. Верн пожал плечами. Мал понял, что он так и не догадывается о его разговоре с Леопардом. Леопард утверждает, что они скоро станут людьми. — На рассвете, — уточнил Леопард. — На рассвете, — повторил за ним Мал. В последний раз они так долго разговаривали перед путешествием в Эф и ему также приходилось вытягивать из леопарда каждое слово. Сделаем так. Вернемся в дом и будем посматривать за конюшней. Когда семейство выйдет из ворот, мы покинем их дом. Ждать пришлось недолго. На рассвете раздался крик осла, потом закричал петух и все семейство. Муж, жена, сын и дочь вышли из конюшни. Хозяин дома подошел к малу. — Господин, прошу вас, выслушайте меня. — Говори. Кто-то украл одну из ваших лошадей. Но как похитители смогли пролезть во двор? Они проникли сквозь стену загона. Не продолжай. Лучше покажи. Хозяин провел мало в конюшню. Стебли сухого тростника едва прикрывали огромную дыру в стене. Через нее и увели кобылу Хувтора. Я отдам за нее доброго коня, клянусь. Хозяин указал на великолепно сложенного черного арабского скакуна без единой белой отметины. У жеребца была длинная шея, гордо посаженная голова, узкая спина, стройные мускулистые ноги и пышный хвост. — Теперь иди и расскажи о том, что случилось хозяину кобылы. Ховтор молился, преклонив колени на плоской крыше дома. Закончив ритуал, проводник в прекрасном расположении духа спустился и сел за стол. В этот момент хозяин дома и сообщил ему о пропаже. Настроение Хувтора разом переменилось, и он прокричал. «Проклятый осел, возвестивший дурную весть!» Хозяин жался в ожидании удара. «Ты, ничтожнейший из смертных, вместе с этой кобылой похищена часть моего сердца! И ты тоже повинен в этом!» На лбу бедуина вспухли вены от напряжения. «Взамен я отдам вам своего жеребца!» — предложил хозяин. «Ты еще смеешь мне что-то говорить?» «У меня есть хороший жеребец, он сослужит вам добрую службу!» «Грязный верблюд! Да знаешь ли ты, что за кобыла скакала подо мной!» У хозяина дома и в самом деле был несвежий вид. От него исходил запах лошадиного пота. Его перепалка с хуфтором веселила мало. «Ты хочешь подсунуть мне вместо благородной кобылы нетерпеливого и ненасытного жеребца? Ты не способный породить на свет ничего, кроме еще одного невежды! Верни мне мою кобылу!» «Ту, в чьей утробе скрыто сокровище! Ту, чей хребет создан опорой для счастья!» Простите меня, господин, нет у меня кобылы. Умоляю, возьмите жеребца. Его голова защитит вас от ударов храбрецов, а хвост — от нападок трусов. «Умолкни!» — скричал хувторый и отвернулся. «Проклятый осел, возвестивший дурную весть! Проклятый осел!» — сетовал он, сжимая кулаки. «Почему ты поминаешь какого-то осла?» — в полголоса спросил Мал. «Сегодня с утра крик осла опередил крик петуха, и возвестил о том, что он видит шайтана. Хуфтору ничего не оставалось, как сесть на жеребца. Конь ввел себя безупречно. Бедуин постепенно смягчался и к концу дня тайком ласково поглаживал его круп. Выехав из деревни, садники поскакали вдоль одного из притоков Нила. «Какое раздолье для лошадей!» — думал принц, глядя на обширные пастбища и зеленые холмы. Вечером у костра Хуфтор разъяснял достоинства и недостатки кобыл жеребцов. Еще в изречениях пророка сказано, что следует сражаться на кобылах, потому как они умеют избавляться от мочи на скаку. А жеребцам нужна стоянка. Кобыла умеет сдерживать ржание во время засады. Она легче переносит жару, жажду и голод. Под рассказ Хофтора Моркварт захрапел. Солнце исчезло за линией горизонта, и вороной жеребец на глазах у всех обратился в черноволосого парня лет 25. пяти. Его тело было обнажено. Он направился прямиком к Ховтору. «Уйди прочь от меня, шайтан!» — вскричал проводник, вынимая саблю. Моркрут проснулся и с удивлением уставился на жеребца оборотня. В человеческом облике тот был не менее красив, чем в лошадином. «Хозяин, а я сын ночи, твой жеребец! Не смей подходить ко мне, нечистый дух! Не гони меня, хозяин, не гони брата своего! Какой ты мне брат?» Хутор был по-прежнему грозен, но было видно, что его решительный настрой смягчался. «Тебя что, заколдовали?» — спросил Моркурт. «Сколько себя помню, с восходом солнца я обращался к жеребца с закатом человека. Прошу тебя, хозяин, не отвергай меня. Стоило мне тебя увидеть, как я захотел повиноваться тебе. На всем белом свете не сыщешь лучшего наездника. Клянусь, что никогда не покину тебя, не буду ржать ни в бою, ни в засаде. Буду терпеливо сносить голод и жажду и слушаться во всем». «Но ведь ты наполовину человек», — сказал Моркурт. Зато я смел, вынослив и сметлив. Жеребец стряхнул черной шевелюрой. Не знаю, что и сказать. Ховтор вернулся к костру. А ты соглашайся. А вот будет потеха, когда ты как-нибудь окажешься верхом на двуногом скакуне. Прекрати, Маркорт, — перебил Ховтор. Ночью я предпочитаю спать, а не выжимать последние силы из утомленной дневной скачкой лошади. Будь проклят день, когда мне пришлось войти в деревню, где живут нечестивцы. Зря ты так, хозяин, опять заговорил жеребец. Ты ведь еще не знаешь, на что я способен. Лучше испытай меня. Ты почему сегодня не стал есть вместе с другими лошадьми? Я не голоден, хозяин. Капитан молча подошел к обнаженному и укрыл его плащом. Илья, не спрашивая никого, предложила ему чашу верблюжьего молока, а Хуфтор протянул ему лепешку. Возьми и съешь. Благодарю тебя, хозяин. Я не прихотлив в еде. «По мне, ничего не может быть лучше хлеба и сочных трав». «Тогда рассказываю, как ты здесь оказался». Хутор приготовился внимательно слушать. Жеребец был родом из этой деревни и никогда не покидал ее. Ее жители нуждаются в хороших пастбищах и никогда не причиняют вреда людям. Ночью они превращаются в домашних животных — быков и коров, овец и баранов, или ослов и ослиц. А утром становятся людьми». Он — единственный из всех жителей деревни, кто обретает человеческий облик ночью. — А вот ты, Леопард, скажи, — спросил Мал, — из тебя какой бы получился человек? — Высокий, — помолчав, добавил, — большой. — А еще какой? — Яростный. — Ярости в тебе хоть отбавляй, на всех хватит. — А еще какой? — Молчаливый. И Мал перестал задавать вопросы. На рассвете к нему пришла оборотень, легла рядом и прижалась всем телом, словно ища защиты. Принц обнял ее. — Как давно я тебя не видел. Ты вернулась, когда я меньше всего ждал тебя. Но почему ты не пришла раньше? Как же я люблю тебя. Я хочу, чтобы ты любил меня. Голос оборотня таинственным образом прозвучал в голове мало. — Ты можешь говорить, но почему ты до сих пор молчала? Раньше ты не слышал меня. А ты? Ты слышала меня? Я слышала каждое слово, сказанное тобой. Мал посмотрел убортню в глаза. Они вспыхнули в темноте, и из них хлынул поток нежности. Я буду всегда любить и защищать тебя. Я буду любить и защищать тебя. Мал неотрывно смотрел в глаза убортне так же, как много дней назад в глаза Маргариты. Однажды она сказала ему, что хотела бы видеть его душу. Если та затемнится от страданий, то она взглядом исцелит ее. Я утопаю в твоих глазах. Я готова смотреть в них ночи и дни напролет. Если наши взгляды могут соединиться через расстояние, что разделяют наши тела, пусть сольются и наши души. Они вышли из шатра. Оборотень проникла в тело, такое же гибкое и подвижное, каким обладала его возлюбленная. Если бы Мал увидел ее издалека, то наверняка принял бы за Маргариту. «Я старалась», — сказала оборотень, и ее глаза засияли. «Но иногда мне выбирать не приходится, и я прихожу к тебе такой, какая есть. Никак не могу привыкнуть к тому, что ты читаешь мои мысли, а я твои». Маргарита увидела леопарда, подошла к нему и крепко обняла за шею. Зверь облизал ей руки, после чего указал взглядом на Мала его обнимай. — А я и тебя очень люблю, — сказала оборотень и почесала леопарда за ухом. — Ты поедешь с нами? — спросил Мал. — Я останусь с тобой до вечера. А потом вернешь тело его владелице из деревни оборотней. — Да, все так и будет. — Тебе пришлось одолжить тело у оборотня? И в кого же она обращается по ночам? — В газель. — Моя стройная и быстроногая газель. Не убегай. Останься со мной навсегда. К ним вышли Оциана и Илин. Мы можем слышать мысли друг друга так же, как и вы, — сказал Мал. В этом нет ничего удивительного. Ваши души связаны. Значит, мы примирились? Не торопи события. Все свершится в храме рождения. Малословно словно окатили холодной водой. Он вспомнил слова лесного воина. Ты поймешь, что жаждешь ее смерти не меньше меня. Да и кинжалы по-прежнему следуют за ним в дорожной суме. «Когда от них можно будет избавиться? Где моя змеиная сила? Не пора ли выпустить ее на волю? Пусть змей проснется. Хочу, чтобы это произошло немедленно!» Принц обнял обратно и поцеловал. На губах вспыхнул жар, проник внутрь и стал нарастать. Сердце бешено заколотилось. «Кажется, начинается!» Неожиданно оборотень силой оттолкнул его. Мал отлетел на несколько шагов и упал. У него был настолько нелепый вид, что оборотень залилась смехом. Принц поймал насмешливый взгляд леопарда и тоже засмеялся. — Капитан, почему ничего не произошло? — Ты не можешь обмануть змеиную силу и заставить ее проявиться без причины. Сейчас тебе ничего не угрожает, и в тебе нет ни ярости, ни злости. Придет время, и шайтан проявится сам. — сказал Ховтор, поглаживая жеребца. Моркорт с верным закончили собирать шатер, уложили его на верблюда, и они отправились в дорогу. Оборотень села на Леопарда впереди мало. Всю дорогу она прижималась к нему спиной, и Мал, поддерживающий телом временное вместилище души Маргариты, испытывал ни с чем не сравнимую радость. Всю дорогу она прижималась к нему спиной, и Мал, поддерживающий телом временное вместилище души Маргариты, Испытывал ни с чем несравнимую радость. К вечеру они въехали в лес и встали на ночлег. Моркварт обрадовался. «Хоть здесь кого-нибудь подстрелим и поедим, наконец, свежего мяса». Леопард сообщил, что в лесу водятся его сородичи, и позвал Мала и девочку прогуляться. Принц, не раздумывая, согласился. Леопард зашагал вглубь леса бесшумной походкой. И Мал мог в полной мере восхититься совершенством тела и повадок Тысячеглазого. Оборотень насторожилась и прислушалась. Скорее мал услышал рычание, а затем увидел двух молодых леопардов. Они по очереди перепрыгнули через леопарда. Зверь одобрительно зарычал и кинулся в погоню за сородичами. Молодой леопард поймал на лету птицу, забрался на дерево и запрятал жертву среди ветвей. Второй леопард тоже поймал птицу и тоже затащил ее на дерево. Оборотень превратилась в изворотливого дикого зверя, Она бегала и прыгала вместе с большими кошками. Мало игра давалась с трудом. Как ни кружились вокруг него звери и оборотень, он не мог преодолеть неловкость и медлительность. Леопарды поменялись ролями. Молодые стали ловить тысячи тысячеглазого. Теперь они бросались на него с деревьев, пытаясь поймать, а тот непринужденно ускользал от них, пока игра не присытила зверей. Девочка же и на обратном пути продолжала резвиться, бегая кругами. Мал понимал, что она воплощает в себе звериное начало души Маргариты, и он не должен забывать об этом. Молодые леопарды, перед тем, как повернуть назад, нашли спрятанную на деревьях добычу, поднесли ее принцу и скрылись в лесных зарослях. К удивленному Малу подкралась оборотень и запрыгнула на него, обхватив руками и ногами. Он не удержался и со смехом повалился на землю. Оказавшись верхом на Мале, оборотень облизала ему лицо, скочила и побежала прочь. Пришло время расстаться. Но Мал и не думал печалиться. Первым, с кем столкнулся Мал в лагере, оказался Моркварт. Мал вручил ему птичитушки, чем немало утешил проголодавшегося монгола. Хофтор к этому времени расставил шатер. Капитан и Илин поили лошадей. Проводник жеребцом хохотали у костра. К вечеру четвертого дня Мал отпустил леопарда и пересел на верблюда. В лучах закатного солнца высветились силуэты мощных крепостных башен и строгих мечетей, увенчанных полумесяцами. «Изначально этот город построили египтяне», — заговорил взволнованный приближением города Хофтор. Они называли его Иону. Город славился золотыми и медными обелисками и храмами в честь великих богов Энеады. Греки, захватив город, нарекли его Гелеополем. Храмы стояли, как в прежние времена, но место бога Птаха занял Гефест а бога Рагелиус. Жрецы совершали мистические обряды и хранили тайные знания до тех пор, пока город не захватили арабы. Те уничтожили древние храмы и воздвигли мечети. Они сделали все, чтобы стереть память о первых богах. Но дома жрецов остались нетронутыми. Арабы назвали город именем Амир Аль-Мадина. Место девяти богов заняли девять амиров, девять принцев. Сейчас власть в городе принадлежит старшему из девяти братьев, Амиру Аль-Захиду. Большая часть жителей города исповедует ислам. Они терпимо относятся к христианам и с ненавистью к тем, кто продолжает поклоняться древним богам. Почему Хуфтор удивился Мал? Ведь уживаются мусульмане с греками и египтянами в небуре, что мешает Аль-Захиду ввести схожий обычай. Вера в пророчество последнего верховного жреца Иону. Когда в город пришли греки, он предсказал, что так же, как они сверкнут Энеаду, их богов не зринет племя, пришедшее с севера. Народ северного племени будет поклоняться единственному богу, пока время жизни в городе не иссякнет. Тогда-то и вернутся в город египетские боги. Греки уходили из города с покорностью, принимая выпавшую им долю. «Арабы знают о пророчестве» она не желает мириться с мыслью о том, что в Амир-Аль-Мадине вновь будут почитать древних богов. И чем ближе час возвращения Бену, священной птицы, предвещающей будущее, тем сильнее становится их ненависть. Бену прилетает раз в тысячу лет. Одни говорят, что она похожа на орла, и ее оперение частично золотое, частично красное. Другие утверждают, что тело Бену подобно тому, что есть у цапли, и его покрывают серые перья но и те и другие сходятся на том, что у птицы человеческая голова. Она прилетает на холм, откуда впервые по воле богов зашло на небо солнце, и садится на столб. Там должен лежать камень Бенбен, -Бен, посланный с небес на землю и исчезнувший еще до прихода греков в Иуну. Когда птица обопрется когтями на Бенбен, -Бен, она умрет и воскреснет, чтобы жить еще тысячу лет. Вместе с возрождением священной птицы. Египетская вера в городе Иону восстановится. Путники въехали на улицы Амир Аль-Мадины. Еще у самых ворот мал увидел утопающий в зелени дворец из розового камня. Ховтор объявил, что они едут на постоялый двор и едва слышно наказал Верну ни на шаг не отходить от господина. Протяжные крики муидзинов, призывающих к вечерней молитве, застали путников на постоялом дворе. Проводник вернулся из мечети к завершению ужина. Мал вспомнил, как Хуфтор вот так же возвратился из мечети Сиудат-даль-Рио и поведал им о смерти, назначенной змеиному князю повелителем ножей. «Что за вести в этот раз ты принес нам, Хуфтор?» «Я встретил в мечети Амира Аль-Хакима. Он спрашивал о тебе, и я не стал ему лгать. Откуда он узнал обо мне?» «Фарид Ол возвестил ему о твоем появлении. Это имя мне незнакомо». Аритол сказал, что встречался с тобой в Египте дважды. Один раз на приеме у короля Голландии, другой — во дворце шейха Асхаба. Так это тот самый светловолосый мусульманин? Я уже и забыл про него. Аль-Хаким спросил у меня, правда ли, что твоя грудь покрыта змеиной кожей. Я подтвердил его предположение, и он пригласил тебя во дворец. Ему захотелось посмотреть мою змеиную кожу. Аль-Хаким желает проявить гостеприимство. Мало вообразил, как лесной воин разрушает хрупкую стену, ограждающую Амира Аль-Мадину. Ты ведь знаешь, какой ценой мы платим городам за долгий постой? У вас нет причин отказываться. Вы проведете во дворце Аль-Хакима одну ночь, а на рассвете покинете город, как если бы остановились на постоялом дворе. Ты убедил меня. Я принимаю приглашение. Принц, возьмите меня с собой, сказал Верн. Ты сомневаешься в чести Амира? — спросил Моркварт. — Причин сомневаться нет, — сказал Хуфтур. — Но лучше Верн пойдет с нами. Хуфтур вывел их к розовому дворцу, замеченному малым еще при въезде в город. Под сводчатыми потолками дворцового коридора вдоль стен стояли стражники с саблями в руках. Прислушиваясь к неторопливой мелодии, доносящейся откуда-то издалека, путники вышли к саду. Звуки музыки сменил шум журчащих ручьев и бьющих из-под земли фонтанов. Под деревянными навесами лежали серебряные подносы с едой. Хуфтор устроился возле одного из них. Мал и Верн присели рядом. К ним вышел Аль-Хаким. Да не спошлет вам Аллах свою милость. Да будет благословен путь, что привел благородного Аль-Хидра в наш город. Прошу тебя, Амир, познакомься с моими братьями. Пусть процветает город столь гостеприимных правителей. Я охотно предстану перед очами мужей, слава которых подобно птице, не знающей усталости. Аль-Хаким пригласил Мала пойти вместе с ним. Наш старший брат Аль-Захид ненадолго покинул Амир Аль-Мадину. Думаю, мы не нарушим его волю, если предложим тебе развлечение, достойное благородного Амира. Готов принять любой дар от благородного Аль-Хакима. Араб привел Мала к просторному навесу, увитому стеблями плюща и винограда. Под ним лежал ковер в форме звезды с девятью лучами. Вокруг сидели семеро арабов. При появлении Аль-Хакима они перебрались на ковер. Каждому полагался один из лучей ковра звезды, прозрачный кошель, сплетенный из золотых нитей, и кубок. На середине ковра стоял золотой кувшин с узким вытянутым горлышком и серебряная чаша на тяжелой подставке. Служанки разлили из стеклянных сосудов по кубкам напиток и удалились. Аль-Хаким первым отпил из кубка. То, что ты сейчас увидишь, благородный альхидр, нельзя назвать гаданием, фокусом или пустой забавой. Это игра для тех, кто принадлежит к роду правителей. Таково главное условие. Ты и равные тебе могут воссесть на этот ковер. В твоем распоряжении кувшин с глиняными монетами. На одной стороне монет прочерчено число, на другой — три имени. Они отражают сокровенный смысл числа мы будем поочередно брать монету за монетой, чтобы узнать предназначенные судьбой священные числа. За всю игру ты сможешь взять только 9 из девяти десятков монет. Ее смысл заключается в том, чтобы увидеть то, что скрыто от глаз. С помощью чисел Аллах позволит заглянуть в глубину себя. Первые 9 чисел чистые являются собой силу небесного мира. Сочетаясь между собой, они создают новое значение. Оно выходит на второй круг творения — где вбирает змеиную силу Эблиса и может означать либо добродетель, либо грех. Чистые числа начинаются со знака уступающего по величине последующему. Числа греха, наоборот, открываются наибольшим знаком. В числах, где знаки равны между собой, Аллах и Эблис сходятся в равном поединке, и его исход зависит от природы силы, заключенной в предшествующем числе. Согласен ли ты принять условия игры и разделить ее с нами? Ты можешь отказаться. Я согласен. Мало ничего ни любопытства, ни азарта им двигала жажда познать змеиную силу. Правила игры просты. Если она началась, ее нельзя прекратить. Я называю имена тех, кто должен взять монету. В первом круге число соответствует очередности хода, другие числа не знает никто. Будь бесстрашен. Прочти имя числа, начертанное на монете, и созерцай образ, пока он не померкнет. Смысл видений не откроется никому, кроме тебя. Как я смогу узнать доставшееся мне число? Тому, кто начинает, всегда достается число один. Следующий игрок выбирает два. И так, пока не завершится круг и не откроется девять чистых чисел. И если ты вступишь в игру, то убедишься в этом. Но ты можешь отказаться. Игра еще не началась. Я принимаю условия игры. Мы начинаем. Право первого хода принадлежит гостю. Объявил Аль-Хаким и протянул кувшин принцу. Амир Аль-Хидр. Истина. Созерцание. Аскет. Мал долго перебирал глиняные кругляшки. Каково же было его удивление, когда на одной стороне выбранной им монеты высветилась единица, а на другой три слова на арабском языке. Истина. Созерцание. Аскет. Надпись померкла, и сквозь монету Мал разглядел человека в плаще зеленого цвета. Его одеяние колыхалось на ветру, растущие рядом деревья пригибались к земле, но человек был неподвижен. Его фигура внушала силу и покой. Образ аскета растворился, и надпись вернулась на прежнее место. Мал перевел взгляд на Аль-Хакима. Тот одобрительно кивнул, и принц передал кушина рядом сидящему Амиру. Амир Аль-Тахир. Любовь, целомудрие, девственник. Аль-Тахир быстро вытащил монету. На ней проявилась двойка. Амир некоторое время всматривался в округлый кусок глины, после чего передал кувшин рядом сидящему. Аль-Хаким продолжил. Амир Аль-Рагиб. Свобода воображения. Неофит. Аль-Рагиб взял в руки монету, мало разглядел только знак числа. Надписи и образа он не увидел. Амир Аль-Макин. Воля упорства каменщик. Первое имя указывало на идею, у которой не было ничего, кроме незримого божественного тела. Во втором она обретала очертания, видимые ангелом. В третьем получала плоть и кровь. Амир Аль-Нафис. Движение, устойчивость, акробат. Каждое имя Аль-Хаким произносил на полтона выше, чем предыдущее. Аль-Сабих. Богатство, красота, надим. Мал выявил еще одну закономерность. Имена Амиров состояли из двух слогов и включали в себя два одинаковых открытых звука. Амир Аль-Хаким. Разумность, красноречие, сказитель. И в отношении себя Аль-Хаким не нарушил ритуал оглашения имени. Амир Аль-Кави. Благородство, прямодушие, вельможа. Все, кто выбрал монеты, соответствовали именам, произносимым вслух Аль-Хакимом. Мал не был аскетом, хотя человек в зеленом плаще был похож на него. Амир Аль-Гази. Решительность, доблесть, воин. Закончив созерцать монету, амиры опускали ее на ковер. Мал не спросил, зачем нужен кошелек, и ему вспомнились слова Аль-Хакима о принадлежности чисел как миру земному, так и миру небесному. Это и был ответ на вопрос. Аль-Гази прекратил разглядывать монету, опустил ее на пол, и амиры потянулись к кошелькам. Они развязали завязки и вынули из них такие же монеты, что лежали в кушине, только отлитые из золота. Принц достал монету и первым поместил ее в серебряную чашу. Туда же бросили монеты все остальные. аль протянул кувшин Малу. Принц извлек монету. На ней высветилось число 68. Мал перевернул монету и прочел. Богатство, удачливость, купец. Рыцарь в зеленом плаще сидел на троне. Двое протягивали ему ларец с золотом. Мал показалось, что это Гербранд, но поймав взгляд рыцаря, понял, что это он сам. В детстве Мал злился на самого себя, когда мать подмечала хитрость в его взгляде. Принц желал, чтобы его взгляд был исполнен достоинства и подолгу смотрел свое отражение в дворцовых зеркалах. Гербанда не беспокоили проявления хитрости в характере сына. Один из его предков был как выдающимся полководцем, так и разумным правителем и еще удачливым купцом. Причем везение в торговле превосходило другие способности. Этот талант унаследовал Гербанд. Его старшему сыну достался дар полководца, младшему — способности государственного деятеля. Выходит, купеческая хитрость — добродетель? Неужели? Всем достались числа Аллаха. Вынутые из кувшина монеты вновь очутили серебряной чаше и начался новый круг. На этот раз мало досталось число двадцать три — «Любовь, полнота, кочевник». Садник в зеленом плаще скакал по степи. Он был спокойный и сосредоточен на избранном пути. Таким мало хотелось предстать перед Маргаритой. На следующем монете высветилось число 29 Любовь, самоотверженность, телохранитель. Всадник вступил в схватку с разбойниками. Их движения были скованы, тогда как Всадник был легок и стремителен. Ничто не могло застать его врасплох. Для Мала он был воплощением совершенства, что мешает ему действовать так же. Следом мало впервые выпало число Эблиса, 92. Решительность — жестокость убийца. На этот раз человек в зеленом плаще ненавидел себя, а его сила заключалась в способности внушить противнику ужас. Клинок вонзился в человеческое тело и обогрелся кровью. Видение померкло. Мал получил порцию яда, стремительно растекающегося по телу. Убийца проник в душу и превратился в силу, не знающую жалости и способную разрушить любые преграды. Она сеет смерть. Ее цель — искренить жизнь еще в зародыше. Она слепа, но не обделена умом. Это и есть змей. В очередном круге мало опять досталось число Эблиса. 21. Любовь, одержимость, безумец. Человек в зеленом плаще вершит магический ритуал. Он собирается впустить в себя змеиную силу ради могущества. Появляются две женщины. У одной в руках чаша со змеиным ядом, у другой со змеиной кровью. Человек пьет из каждой. Это предок, мало объединивший его род со змеиной силой. Она пробудилась в нем в итальянском походе. Амазонки, спасшие принца от смерти, были жрицами культа змеи. Они напоили его змеиной кровью и пробудили в нем змея. А вот почему, когда они исчезли из королевства, мал, так и не смог их найти. А Вот почему люди змеи признали мало князем, а когда он уходил прочь, требовали вернуть принадлежащее им по праву. Мал обманул их и был обманут сам. Змеиная сила действовала помимо воли Мала. Договор был заключен в давние времена. Мал не разорвал его, хотя и мог это сделать. Почему принц не принял силу до конца? Почему он страшится ее? Неужели из-за того, что ему придется за нее расплачиваться? Ведь Мал в долгу перед ней. Это бессмысленно отрицать. Змеиной силе он обязан неуязвимостью. Что она потребует взамен? В седьмом круге Мал вытащил монету с числом 31. Свобода, бунт, отступник. Человек в зеленом плаще ведет за собой египетских и греческих жрецов. а В их руках символы древних богов. Предводитель источает холодность и рациональность. Он слеп. Его невидящие глаза излучают змеиную силу. Как избежать подобной участи? Я не хочу быть человеком со змеиной кожей. Прочь, змеиная сила! Что я должен для этого сделать? Мал потянулся за очередной монетой. Ему показалось, что в кувшине притаилась змея. Мал схватил первую попавшуюся монету и выдернул руку из сосуда. В предпоследнем круге ему досталось число 12. Истина — воздержание Дервиш. Мал снова увидел Аскета. Черты его лица по-прежнему были неуловимы. Обессиленный он сидел в полном одиночестве, едва приподняв над землей изможденное тело. Аскет претерпевал холод и голод. Он испытывал невыносимую тоску по утраченной части души. Аскет молился в надежде вновь обрести ее, и в нем не было ненависти и презрения. Мал меньше всего ожидал, что путь к победе над змеем лежит через размышление и молитву. Но разве он способен уподобиться каменному изваянию? Действовать его призвание, сражаться, покажив жив или умереть, путь с которого он не намерен сходить. В девятом круге мало досталась монета с числом одиннадцать. Истина откровения пророк. Амиры посмотрели на мало с удивлением. Аскет сидел под деревом, растущим вблизи замка. Ему удалось одержать победу. К нему подошли две девочки. Он обнял их. Образ Аскета расплылся и исчез. Игра закончилась. Мал положил последнюю монету в чашу. Он единственный из всех не выиграл и не проиграл. — Светает, — сказал Амир Аль-Хаким. — Тебе надлежит следовать своему пути, Амир Аль-Хидр. — Да снизойдет на тебя благодать.